Однако Уолтер Паттер, которого я прочел в то же время и с таким же волнением, теперь не вызывает у меня подобных чувств. Никакие ассоциации не возвышают его в моих глазах. Я нахожу его скучным, как картины Альма Тадемы. Даже странно, что когда-то эта проза меня восхищала. Она... Не льется в ней нет воздуха затейливая мозаика изготовленная без особого технического мастерства для украшения вокзального буфета мне притит отношение патера к окружающей жизни джентльменское отчужденная чуть надменная в оценке искусства должна быть горячности и страсть, а не тепленькое, снисходительное изящество с оглядкой на коллег-педагогов. Но Уолтер Паттер был слабый человек. Нет нужды изничтожать его. Он плохо не сам по себе, а плохо то, что он один из тех ненавистных мне и довольно обычных в литературном мире людей, которые кичатся своей культурностью. Культура нужна, поскольку она воздействует на характер человека. Если она не облагораживает, не укрепляет характер, грош ей цена. Она должна служить жизни. Цель ее не красота, а добро. Как мы знаем, она часто, слишком часто порождает самодовольство. Кто не видел, с какой едкой улыбочкой кабинетный ученый поправляет человека перевравшего цитату, или какое обиженное лицо бывает у знатока, когда кто-нибудь хвалит картину, которую он считает второсортной. Прочесть тысячу книг — не большая заслуга, чем вспахать тысячу полей, и умение правильно охарактеризовать картину ничуть не выше умения разобраться в том, от чего заглох мотор. В обоих случаях нужны специальные знания — Есть такие знания и у биржевого маклера, и у ремесленника. Мнение интеллигента, что только его познание чего-нибудь стоит, — это глупейший предрассудок. Истина, добро и красота не находятся в исключительном владении тех, за чье учение плачены большие деньги кто перерыл все библиотеки и часто бывает в музеях. У художника нет никаких оснований относиться к другим людям свысока. Он дурак, если воображает, что его знание чем-то важнее, и кретин, если не умеет подойти к каждому человеку как к равному. Мэтью Арнольд сослужил плохую услугу культуре, утверждая, что она противостоит филистерству. В 18 лет я знал французский, немецкий и немножко итальянский, но образования не имел никакого и остро сознавал свое невежество. Я читал все, что попадалось под руку. Любознателен я был до того, что с одинаковой жадностью мог читать «Историю Перу» и «Мемуары ковбоя», «Трактат о провансальской поэзии» и «Исповедь святого Августина». Такое чтение дало мне некоторое знание, что для писателя не лишне. Любые сведения рано или поздно могут пригодиться. Я составлял списки прочитанных книг, и один такой список у меня случайно сохранился». Если бы я не составлял его для себя и ни для кого больше, я бы не поверил, что за два месяца можно прочесть три пьесы Шекспира, два тома истории древнего Рима Момзена, больше половины французской литературы Лансона, два или три романа, несколько произведений французских классиков, два научных труда и пьесу Ипсена. Поистине, я был прилежным подмастерьем. За те годы, что я занимался медициной, я систематически простудировал английскую, французскую, итальянскую и латинскую литературу. Я прочел множество книг по истории, кое-что по философии и, разумеется, по естествознанию и медицине. Любопытство – не давало мне подумать о том, что я читал. Я едва мог дождаться, когда кончу одну книгу, до того мне не терпелось начать следующую. Это всегда солило новое переживание. Я брался за очередной памятник литературы с таким же волнением, с каким нормальный молодой человек бьет по крикетному мечу или девушка из хорошей семьи едет на бал. Время от времени... Репортеры за неимением лучшего материала спрашивают меня, какой момент в моей жизни был самый захватывающий. Если бы мне не было стыдно, я мог бы ответить. Тот момент, когда я приступил к чтению Фауста Гетте. В какой-то мере это ощущение у меня сохранилось. Даже теперь от первых страниц книги меня иногда пронизывает дрожь. Чтение для меня — отдых, как для других — разговор или игра в карты. Более того, это потребность. И если на какое-то время я остаюсь без чтения, то выхожу из себя как морфинист, оказавшийся без морфия а мне лучше читать расписание поездов или каталог чем ничего не читать да что там я провел немало восхитительных часов изучая пренцскурант магазина армии и флота списки букинистических лавок и железнодорожные справочники а не полные романчики они куда занимательнее чем современные романы я отрывался от книг только из тех соображений что время уходит а мне нужно жить Я шел к людям, потому что считал это необходимым для приобретения опыта, без которого я не мог бы писать. Но опыт мне был нужен и сам по себе. Быть только писателем, этого мне казалось мало. В программе, которую я себе наметил, значилось, что я должен максимально участвовать в таинственном действии, именуемом жизнью я хотел приблизиться к горестям и радостям, составляющим всеобщий удел. Я не видел оснований подчинять требования чувств заманчивому зову духа и был твердо намерен извлечь все возможное из встреч и отношений с людьми, из еды, питья и распутства, из роскоши, спорта, искусства, путешествий, ну, словом, из всего на свете. Но это требовало усилия. Я всегда с облегчением возвращался к книгам и собственному обществу. И все же, несмотря на то, что я столько прочел, читать я не научился. Я читаю медленно и не умею бегло проглядывать книги. Даже плохую и нудную книгу мне трудно бросить на середине. Я могу по пальцам пересчитать книги, которые не прочел от корки до корки. С другой стороны, я очень редко что-нибудь перечитываю. Я отлично знаю, что многие книги я не мог до конца оценить с первого раза, но в свое время я взял от них все, что успел. И хотя подробности, вероятно, забылись, каждая из них как-то обогатила меня. Есть люди, которые перечитывают книги по многу раз. Я объясняю это только тем, что они читают глазами, а не всем своим существом. Это механическое упражнение. Так тибетцы вертят молитвенное колесо. Я допускаю, что занятие это вполне безобидное, но не следует считать его интеллектуальным. В молодости, когда мое непосредственное впечатление от какой-нибудь книги расходилось с мнением авторитетных критиков, я, не задумываясь, признавал себя неправым. Я еще не знал, как часто критики вторят обывателю и мне даже в голову не приходило, что нередко они с уверенностью рассуждают о том, чего в сущности не знают. Лишь долго спустя я понял, что в произведении искусства для меня важно одно – как я сам отношусь к нему. Теперь я больше полагаюсь на свое суждение – так как не раз замечал, что мнение о том или ином писателе, которое инстинктивно сложилось у меня 40 лет назад и которое я отбросил, потому что оно казалось ересью, ныне стало почти всеобщим. Несмотря на это, я до сих пор читаю много крички потому что этот литературный жанр мне нравится. Не всегда хочется читать что-нибудь возвышающее душу, А провести час-другой за чтением критических статей, что может быть приятнее. Интересно соглашаться с автором, интересно с ним спорить. И всегда интересно узнать, что думает умный человек о каком-нибудь писателе, которого в тебе не довелось прочесть, например, о Генри Море или о Ричардсоне. Но по-настоящему важно в книге только то, что она значит для меня. Критик может дать ей и другое, более глубокое толкование, но из вторых рук оно мне уже не нужно. Я читаю книгу не ради книги, а ради себя. Мое дело не судить о ней, но... Вобрать из нее все, что я могу, как амеба вбирает частичку инородного тела, а то, чего я не могу усвоить, меня не касается. Я не ученый, не литературовед, не критик, я профессиональный писатель. И теперь я читаю только то, что мне нужно как профессионалу. Пусть кто угодно напишет книгу, которая совершит переворот в вопросе О династии Птолемеев я все равно не стану ее читать. Пусть появится захватывающее описание в глубь Патагонии, я к нему не притронусь. Писателю-билетристу нет нужды быть специалистом в какой бы то ни было области, кроме своей собственной. Это ему даже вредно. Человек слаб. И едва ли он устоит перед соблазном щеголять своими специальными познаниями к месту и не к месту. Романисту лучше избегать языкотехники. Неумеренное употребление специальных терминов, вошедшее в моду в 90-х годах, утомительно. Достоверности нужно добиваться другими средствами, а скука слишком дорогая цена за достоверный фон. Писатель... Должен разбираться в основных проблемах, занимающих людей, о которых он пишет, но, как правило, ему достаточно очень скромных познаний. Пуще всего ему следует опасаться педантизма. Но и при этих оговорках выбор велик, и я стараюсь выбирать только такие книги, которые непосредственно служат моим целям. О своих персонажах сколько не знаешь, все мало. В биографиях, в мемуарах, даже в специальных трудах часто находишь какую-то интимную деталь, выразительную черточку, красноречивый намек, какого ни почем не подметил бы в живой натуре. А Людей трудно постичь. Нужно долго дожидаться, пока они расскажут вам о себе именно то, что вы сможете использовать. Неудобно также, что их нельзя в любое время отложить в сторону, как книгу, и часто приходится, выражаясь фигурально, прочесть весь дом прежде чем убедишься, что ничего интересного для тебя он не содержит. Молодые люди, мечтающие о писательстве, порой оказывают мне честь спрашивать моего совета Какие книги им нужно прочитать? Но они редко следуют моим советам. Они, как видно, любознательны Им кажется, что для постижения литературного мастерства достаточно прочесть два-три романа миссис Вулф, один Форстера, несколько Лоренса и, как ни странно, сагу о Форсайтах. Правда, современная литература вызывает непосредственный живой интерес, чего нельзя ожидать от классиков, и к тому же молодому писателю полезно знать, о чем и как пишут его современники. Но в литературе то и дело возникают модные течения, и нелегко сказать, в чем неприходящая ценность того или иного стиля, который в данную минуту пользуется успехом. Прекрасным мерилом служат знакомство с великими произведениями прошлого. Иногда я спрашиваю себя, почему многие молодые писатели при всей своей ловкости, легкости и технической сноровке так быстро выдыхаются? Не происходит ли это от их невежества? Они выпускают Две или три книги, не только блестящих, но даже зрелых. А потом конец. Но так литература не обогащается. Для этого нужны писатели, способные дать не две или три книги, а целую совокупность произведений. Разумеется, они будут неравноценны, ведь для рождения шедевра Нужно сочетание очень многих счастливых обстоятельств, но шедевр — это чаще венец долгих трудов, чем случайная находка неученого гения. писатель может быть плодовит, только если он обновляется. Обновляться же он может, только если душа его будет непрестанно обогащаться новым опытом, а для этого... Нет лучше средства, чем увлекательные путешествия в великие литературы минувших эпох. Ибо произведение искусства возникает не чудом. Оно требует подготовки. Почву, даже самую богатую, нужно удобрять. Путем размышлений, путем сознательных усилий. Художник должен добиваться большей широты, глубины, многосторонности. Потом земля в какое-то время остается под паром. Как Христова невеста художник ждет озарения, от которого родится новая духовная жизнь. Он терпеливо занимается повседневными делами. Подсознание, между тем, ведет свою таинственную работу. И вот как будто бы из ничего возникает идея. Но, подобно зерну, брошенному на каменистую почву, она легко может засохнуть. Ее можно заботливо растить. Всю силу своего ума, все свое умение, весь свой опыт, все характерное и индивидуальное, что у него есть, должен отдать ей художник для того, чтобы с бесконечным трудом показать ее, наконец, людям в подобающем ей воплощении. Но я не сержусь на молодых людей, когда они, услышав от меня совет читать Шекспира и свифта совет, повторяю, преподанный по их же просьбе. Отвечают, что путешествие Гулливера» они читали в детстве, а Генриха IV проходили в школе. Если ярмарка тщеславия, кажется, им невыносимо скучной, а Анна Каренина пошленькой чепухой... Ну что ж, это их дело. Читать имеет смысл только, если это доставляет удовольствие то их нельзя упрекнуть в высокомерии, свойственном многим эрудитам. Никакие рогатки высокой культуры не препятствуют им близко и с полным сочувствием подойти к заурядным людям, которые, между прочим, являют собой их материал. Их искусство не таинство, а ремесло, как всякое другое. Они пишут романы и пьесы так же скромно, как другие люди делают автомобили. И это очень хорошо, потому что художник, и в особенности писатель, в духовном одиночестве строит себе мир, отличный от мира других людей. Особенность, благодаря которой он стал писателем, отгораживает его от них, и возникает парадокс. Хотя цель его правдиво изображать людей – Само его дарование мешает ему видеть их такими, как они есть. Он оказывается в положении человека, который, силясь разглядеть какой-то предмет, сам же протягивает между ним и собой темную завесу. Писатель стоит вне той жизни, которую он создает. Это комик, не раствориться в своей роли, потому что он одновременно и зритель, и актер. Хорошо говорить, что поэзия — это чувство, которое вспоминается в минуты душевного покоя. Но у поэта чувство особого порядка, присущее больше поэту, нежели человеку. Недаром женщины с их инстинктивным здравомыслием так часто не находят удовлетворения в любви поэта. Возможно, что писатели наших дней, которые находятся настолько ближе к своему сырью, обыкновенные люди среди обыкновенных людей, а не художники в чуждой им толпе, сломают барьер, неизбежно воздвигаемый их дарованием, и подойдут ближе, чем когда-либо раньше, к правде жизни. У меня в свое время тоже было достаточно интеллектуальной спеси. И если я как мне кажется избавился от нее то это не моя заслуга просто мне довелось больше путешествовать чем многим другим писателям я люблю англию но никогда не чувствовал себя там вполне дома англичан я стеснялся англия была для меня страной обязанностей, которые мне не хотелось исполнять, и ответственности, которая меня тяготила. Чтобы почувствовать себя свободным, мне нужно отдалиться от Родины хотя бы на ширину Ла-Манша. Есть счастливцы, умеющие обрести свободу внутри себя. Я не обладаю их духовной силой нахожу ее в путешествиях. Еще живя в Гейдельберге, я много поездил по Германии. В Мюнхене я видел Ипсена, когда он пил пиво, в Максимилианенгофе. И сердито хмуряст читал газету. Заглянул в Швейцарию. Но первое настоящее путешествие я совершил по Италии. Я ехал туда, начитавшись с Волтера Паттера, Рескина и Джона Аддингтона Саймонца, В моем распоряжении было шесть недель пасхальных каникул и двадцать фунтов стерлингов. Побывав в Генуе и Пизе, где я не поленился тащиться пешком в несусветную даль, чтобы посидеть в лесу под теми самыми пиниями, под которыми Шелли читал софокла и писал стихи о гитаре, я почти на месяц осел во Флоренции в доме одной почтенной вдовы. Я читал с ее дочкой «Чистилище» и, не выпуская из рук Томик Рескина, осматривал город. Я восхищался всем, чем велел мне восхищаться Рескин, включая безобразную башню Джотто, и пренебрежительно отворачивался от всего, что он не одобрял. Едва ли у него был когда-нибудь более ревностный ученик. потом я посетил Венецию, Верону и Милан. В Англию я вернулся очень довольный собой и проникнутый презрением ко всем, кто не разделял моих и Рескина взглядов на ботичелли и Беллини. Мне было 20 лет. Год спустя я опять отправился в Италию. Доехал до Неаполя и открыл Капри. Такого очаровательного места я еще никогда не видел. И в следующем году я провел там все каникулы. Капри в то время мало кто знал. Фуникулера от берега к городу еще не было. Летом там почти не бывало приезжих и за четыре шиллинга в день можно было снять комнату с видом на Везувий и с полным пансионом, включая вино. В то время там жили один поэт, один бельгийский композитор, мой гейдельбергский приятель Браун, несколько художников, скульптор Гарвард Томас и американский полковник, южанин, ветеран гражданской войны. Я с восторгом слушал, как они, собравшись в доме полковника на горе Ванакапри или в таверне Моргану возле пиации, толковали об искусстве, красоте, о литературе и об истории Рима. Я видел, как два человека бросились друг на друга с кулаками, потому что разошлись во взглядах на поэтические достоинства сунетов Эредиа. Это было упоительно. Искусство для искусства. Больше ничто в мире не имело значения. Только художник привносит смысл в этот нелепый мир. Политика, торговля, университетская премудрость, много ли они стоят с точки зрения абсолюта? Мои новые друзья все умерли, все до одного Могли спорить о ценности сонета или о высоких качествах греческого барельефа. Греческий? Еще чего. Говорю вам, это римская копия. А раз я говорю, значит, это так. Но в одном все они были согласны. Они горели холодным рубиновым пламенем искусства. По робости своей я не сообщил им, что написал роман и пишу второе. И меня до глубины души огорчало, что ко мне, тоже горевшему холодным рубиновым пламенем, они относились как к филистеру, который только и знает, что резать трупы и норовить даже лучшего друга застать врасплох, чтобы поставить ему клизму.